Чудовище уродника. Алиса кончила мыть посуду и вдруг увидела, что на пульте в камбузе загорелся красный сигнал. Вода на исходе. «Пашка!» — воскликнула Алиса. «Тебя нельзя пускать в космос!» «Можно!» — ответил Пашка. «А что я еще натворил?» «Ты обещал перед отлетом проверить все системы. Я тебе поверила. Воду не экономила, очиститель не включала». «Вода должна быть», — сказал Пашка, но уверенности в его голосе не было. Придется переходить на замкнутый цикл, сказала Алиса. Ты с ума сошла, сказал Пашка. Я вторичную воду не выношу. Лучше спустимся на какую-нибудь тихую планетку, наберем воды и заодно разомнемся. Сколько дней летим? Скучно. Алиса не ответила. Ей самой хотелось высадиться где-нибудь, отдохнуть. Может, даже лучше, что вода кончилась. Пашка уже включил дисплей Звездного Атласа. Нам повезло, заявил он. Почти не надо уходить с курса. «Слушай, планета Кок. Население редкое, занимается земледелием. Климат в основном засушливый. Не рекомендуется опускаться возле поселений, чтобы не пугать местных жителей». «Ну как посетим?» «Посетим», — согласилась Алиса. Через три часа корабль вышел на орбиту. Внизу долго тянулась рыжая пустыня. Потом на ней появились пятна зелени. «Вот и деревня». Множество небольших глинобитных хижин вдоль пыльной улицы. «Заодно», — сказал Пашка, — «мы купим у них фруктов и овощей. Нам нужны витамины». «Но ведь сказано не пугать местных жителей». «Сказано, чтобы не опускаться на корабле», — возразил Пашка. «А мы пойдем пешком». Пашка ловко опустил корабль на прогалине в кустарнике. Они вышли, закрыли за собой корабль. Алиса несла пустую корзину для фруктов, а Пашка — сумку с подарками для поселян. Ведь совершенно неизвестно, что они захотят получить за свои фрукты. Было жарко. Дул сухой ветер. Справа от корабля начинались горы, сначала невысокие, бурые, покрытые лесом, потом высокие, голубые, со снежными вершинами. Пашка быстро нашел тропинку, которая вела к деревне. От каждого шага поднималась пыль. Кусты тянули колючие ветки с редкими тонкими листьями. Над кустами носились мухи. «Мне здесь не нравится», — заявил Пашка, вытирая рукавом под солба. «Может, перелетим севернее?» «Жаль, время терять», — возразила Алиса. До «Да деревни недалеко». Пашка чуть было не наступил на змею, похожую на пустынного удавчика. На всякий случай они подождали, пока змея не проползла мимо. Ведь неизвестно, как ведут себя здешние змеи. Кусты расступились, и впереди показалась деревня. Перед деревней был загон, в котором толпились животные, похожие на коз и овец. При виде гостей животные начали скулить и блеять. Дорога, что вела к хижинам, была покрыта толстым слоем пыли. Пыль долго не садилась, в носу свербела, глаза слезились. Откуда-то выскочил большой голый кот и грозно зарычал. На шум из ближней хижины вылез полосатый темнокожий человек небольшого роста в одной набедренной повязке и начал кричать, что ему не дают поспать после обеда. Тут он разглядел в пыльном облаке гостей и от изумления раскрыл рот. «Это еще что такое?» — удивился человек. «Кто такие? Почему не знаю?» Весь он от пяток до бритого затылка был раскрашен белыми и голубыми полосами и узорами. «Простите», — сказала Алиса, — «мы путешественники». «Мы хотели купить у вас фруктов и узнать, где здесь источник или родник с чистой водой». еще чего не хватало», — вдруг возмутился полосатый человек. «Она над нами издевается». «Честное слово, мы не издеваемся», — сказал Пашка. «Мы даже не знаем, над чем издеваться». Человек задумался, верить Пашке или нет. А тем временем жаркая пыльная улица заполнилась народом. Все мужчины были полосатыми а женщины без полос. У мужчин были косы, а женщины были бритыми наголо. Дети кричали и смеялись, коты рычали, козы блеяли, овцы скулили. И все мужчины, женщины, дети, коты, овцы и козы были голыми и пыльными, если не считать браслетов и колец в носах. «Погодите!» — воскликнула Алиса, стараясь перекрыть общий шум. «Если вы будете кричать хором, мы ничего не поймем! Пожалуйста, пускай говорит кто-нибудь один!» Шум немного утих, и из толпы вытолкнули махонького старичка с длинной желтой бородой, заплетенной в косичку. Старичок был раскрашен ярче всех. Он поднял сухую ручку и воскликнул. «Тише! Дайте им оправдаться! Может быть, они не виноваты! Подумайте, что они расскажут о нас, когда вернутся в свою деревню!» Они не вернутся, сказала мрачная старуха с большим глиняным кувшином на голове. Мы их растерзаем. Разве это так обязательно? спросил Пашка. Старичок задумался. Он долго жевал губами, потом вдруг спросил: Как вы узнали, что у нас в этом году нет фруктов? Мы не знали, возразила Алиса. Иначе зачем нам брать с собой пустую корзинку? Зачем нам брать с собой сумку подарков? Покажи, подарки. — потребовал старичок. Пашка раскрыл сумку и в тот же момент чуть не погиб, потому что все сто жителей деревни кинулись на сумку, и получилась куча мала. Когда они разошлись, стискивая в кулаках бусы, зажигалки, записные книжки, брелоки для ключей, пачки леденцов и перочинные ножи, Алиса с трудом откопала Пашку из пыли. А от сумки попросту ничего не осталось. На улице было пусто. Возле них остались только старичок и голый кот, которым ничего не досталось. Старичок стоял, как ни в чем не бывало, и как только увидел, что Алиса помогла Пашке подняться на ноги, спросил. «А откуда вы знаете, что у нас нет воды?» «Ничего мы не знаем!» Алиса готова была заплакать. «Мы сейчас уйдем!» Старичок как будто не слышал. Он еще подумал, потом спросил. «Значит, это не вы напустили на нас чудовище?» При слове «чудовище» из хижин донеслись вопли и стоны. Значит, жители деревни подслушивали разговор. К воплям присоединились козы и овцы в загоне. Пришлось опять ждать, пока шум утихнет. Пашка постарался отряхнуть пыль, но это ему не удалось. Наконец, снова наступила тишина. Пашка уже отдышался настолько, что к нему вернулось любопытство. — А что за чудовище? — спросил он. — Слон? Тигр? — Мы не знаем, как оно называется, — сказал старичок. — Мы знаем только, что это страшное чудовище. — А чем оно вам мешает? — спросила Алиса. — Ясно, чем, — ответил застричка Пашка. — Оно их пожирает. — Хуже, — быстро ответил старичок. — Оно нас лишило воды. — Как так? — Всю хорошую воду мы берем в роднике, который впадает в озеро. Старичок показал в сторону гор. — А чудовище? — продолжал он, — не пускает нас к роднику. Мы пытались уговаривать его, чудовище нас не слушает. Мы пытались испугать его, но испугались сами. Мы даже вызвали из соседней деревни известного богатыря, непобедимого в лоса Большая Нога. Он вышел на схватку с чудовищем. — И погиб, — сказал Пашка. — Нет, он прибежал обратно в деревню, потеряв дар речи он видел нечто такое страшное, что откусил себе кончик языка. — А вы видели чудовище? — спросил Пашка. — Видел, — сказал старичок. — Издали. — Но что оно похоже? — На что? — Лучше не спрашивайте. — И дальше что будет? — спросила Алиса, пытаясь отогнать цепких мух, что слетелись со всех сторон. — Дальше мы умрем, — сказал старичок покорно. — Воды у нас нет, урожая не будет. «Может, вам лучше уйти отсюда?» — спросила Алиса. «Куда?» «Воды на нашей земле мало, все хорошие места заняты. Кому нужна целая деревня? Кто нас прокормит?» «Все ясно», — сказал Пашка. «Мы немного задержимся». «Почему?» — спросила Алиса. «Потому что мы обязаны избавить деревню от чудовища». «Пашка!» — ахнула Алиса. «Ты представляешь, что говоришь? Целая деревня, да еще богатырь-большая нога, не смогли справиться с чудовищем». «Неужели ты намерена бросить этих несчастных людей на произвол судьбы? И если они умрут, я никогда себе этого не прощу». «Тебя даже нет оружия». «Ты, девочка», — сказал Пашка. «Тебе положено бояться чудовищ, но я не так воспитан». «Ты плохо воспитан», — возразила Алиса. «Во-первых, девочкам нельзя говорить, что они трусливые, потому что это неправда». «И все-таки ты девочка, и я должен тебя оберегать». «От чудовищ?» «Хотя бы от чудовищ». «Когда оно тебя сожрет, — сказала Алиса, — некому будет меня оберегать». «Ты подождешь меня в корабле, а если я погибну, полетишь домой». «И скажу твоей маме, — продолжала Алиса, — простите, Мария Трофимовна, ваш Пашенька сражался с одним чудовищем, и чудовище его съело». «Ах, как грустно!» И твоя мама скажет, «Ах, как грустно! Я только что хотела испечь Паше пирожок на ужин». «Глупости, говоришь!» — возмутился Пашка. Еще чего не хватало? Почему я должен погибать? Я побежу, чудовище, и вернусь домой. — Сначала научись говорить, — сказала Алиса. — А потом уже сражайся. Побежу. — Ну, победю. — Не лучше. Если чудовище узнает, что у тебя тройка по русскому языку, оно даже есть тебя не захочет. Когда Пашка собирается на очередной подвиг, он шуток не выносит и не понимает. — Как оно может узнать про тройку? — спросил Пашка серьезно. Я ему скажу. Только тут Пашка сообразил, что над ним издеваются, и хотел кинуться на Алису с кулаками, но вспомнил, что вся деревня слушает их разговор и ждет, что будет дальше. Пашка понял. Надо взять себя в руки. Не время ссориться с обыкновенными девчонками. Он сказал старичку. «Успокойтесь, я займусь вашим чудовищем». Старичок рухнул на колени в пыль и протянул к Пашке худые руки. «Спаситель!» — доносились крики из хижин. «Спаситель, бери что хочешь, бери козу любую! Бери в жены любую из девушек нашего племени!» — произнес старичок с желтой бородой. И пока Пашка с Алисой поднимали старичка на ноги, из хижин выбежали девушки. Все они, толстые и худые, звенели кольцами и браслетами, смотрели на Пашку влюбленными глазами и согласны были тут же выйти за него замуж. Алиса не выдержала, засмеялась, А Пашка сказал, товарищи девушки, это лишнее. Чудовище я еще не поборол. Вернемся, поговорим. Пока что я о женитьбе не думал. Мы будем ждать, хором закричали все девушки деревни. Куда идти? Спросил Пашка. Он чувствовал себя героем. Старичок показал в сторону гор. Идите по тропинке, сказал он. Мне бы вооружиться, спохватился Пашка. У вас что есть? Я бластер на борту оставил. Это была ложь. Бластера у Пашки не водилось, но он полагал, что любой богатырь и чудовище-борец должен быть достойно вооружен. «Оружие?» Стречок подергал себя за косичку бороду и послал Пашкиных невест искать по хижинам оружие для освободителя. Через минуту у Пашкиных ног лежало двадцать копий с каменными и медными наконечниками, три лука со стрелами, палица, дубинка — и большой тупой нож. Пашка в растерянности глядел на это богатство. Он представлял себе бой с чудовищем несколько иначе. — А чего-нибудь огнестрельного у вас нет? — спросил он. — Огнестрельного? — старичок Пашку не понял. — Огнестрельное оружие стреляет огнем и пулями, — объяснил Пашка. — Огнестрельное бывает только у дракона, — сказал старичок. — Мы люди, нам такое ни к чему. «Ладно уж», — сказал Пашка. Он поднял из пыли нож и заткнул за пояс. Потом обернулся к Алисе, которая, не скрывая улыбки, наблюдала за приготовлениями к бою. «Алиска», — сказал он, — «если ты останешься, иди на корабль. Если пойдешь со мной, вооружайся». «Не спеши», — ответила Алиса. «Мы же ничего не знаем». И пока Пашка переминался с ноги на ногу, ему не терпелось победить чудовище. Алиса выспросила у старичка, что он знает о чудовище. Оказалось, не так уж и много. Чудовище не пускало их в лес к роднику. Оно кидало камни, рычало, шумело, оно даже могло устроить лесной пожар. Показываться оно не любило, предпочитало таиться в чаще и пугать оттуда. Шкура у него блестящая, как у дракона. С собой оно массивное, с громадными лапами и выпученными глазами. Вот, пожалуй, и все. Если кто и видел чудовище вблизи, так это богатырь из соседней деревни. Но пока у него не заживет язык, богатырь ничего не расскажет. Потом старичок с невестами показали тропинку, которая вела к роднику, даже проводили друзей до козьего загона, но дальше никто не осмелился сопровождать героев. Старичок хмурился, а девушки не скрывали слез. «Мы будем молить богов, чтобы вы благополучно вернулись!» «Отважные пришельцы!» — кричали вслед невесты. Они понимали, что там, где не справился настоящий богатырь из соседней деревни, вряд ли счастье улыбнется малолетнему жениху. Но так хотелось надеяться. Алиса и Пашка шли по узкой тропинке, уклоняясь от колючек и отмахиваясь от слепней. Воздух был неподвижный и густой от жары. Они пересекли запущенное поле, над которым поднимались засохшие стебли. Пашка сбросил куртку и повесил ее через плечо. Он обернулся к Алисе, которая шагала сзади, и сказал хрипло. «Могли бы нам фляжку с водой дать». «Они бы дали», — ответила Алиса, которая тоже ужасно хотела пить. «Но ты так спешил сражаться с чудовищем, что забыл их попросить». «А у тебя что, языка нет?» — огрызнулся Пашка. «О хозяйстве в походе заботятся женщины». Тропинка стала совсем узкой. Кусты кончились. Вокруг стояли корявые деревья с редкими узкими листьями, которые почти не давали тени. На ветках грелись ящерицы. «Может, и нет никакого чудовища», — сказал друг Пашка. Одна видимость. Алиса поняла, что Пашка ищет предлог вернуться на корабль, но промолчала. Пашка к любому слову придерется. «Они ведь совершенно первобытные люди», — продолжал Пашка. «У них дикое воображение, увидят камень, а думают слон». И в этот момент до них донеслось глухое рычание. Этот звук трудно было с чем-нибудь сравнить. Похоже, что какая-то большая машина разводит пары. В наступившей тишине было слышно, как трещат сучья. Нечто огромное и могучее пробивалось к ним навстречу сквозь чащу. Ребята замерли. Даже потому, как трещат сучья, можно было догадаться, что чудовище не придумано жителями деревни, и оно очень большое. «Тише», — прошептал Пашка, — «нам нужно к нему поближе подобраться, посмотреть. Только чтобы оно нас не заметило». Алиса подумала, «Какой Пашка храбрый! Вот я испугалась, а Пашка ничуть не испугался. Он даже рад, что чудовище наконец объявилось» резко и шум прекратились. Видно, чудовище не знало, где притаились его враги. «Сойдем с тропинки», прошептал Пашка. «Попытаемся обойти его лесом». Они осторожно взяли вправо. Деревья были колючие, ноги проваливались в песок и застревали в перепутанных корнях. Идти было трудно. И вдруг впереди послышался оглушительный треск. Потом снова тишина. Только жужжат мухи. Ребята застыли на месте. Минута. Две. Три. Ничего не произошло. Пошли дальше. Когда они подобрались к тому месту, откуда слышался треск, оказалось, что несколько деревьев повалено так, что получился непроходимый завал. Деревья упали только что. Даже листья на них не успели пожухнуть. «Давай вернемся, Пашка», — сказала Алиса. Я боюсь, что такое чудовище нам не по зубам. Долетим до Паталипутры, попросим, чтобы сюда наведались зоологи. Они лучше знают, как обращаться с чудовищем. — Нет, — сказал Пашка твердо. — Сначала мы на него поглядим. Через завал они перебрались там, где его край упирался в склон холма. Дальше шли медленно, стараясь не наступить на сучок, готовые при первом признаке опасности броситься на утек. С холма, на который они взобрались, была видна низина, поросшая редкими деревьями и зелёной травой. За низиной поднималась каменная стена. «Чего же оно молчит?» — прошептала Алиса. «Наверное, подстерегает». «А я думаю, что оно нас потеряло», — сказал Пашка. «Тогда подождем, сказала Алиса. «Посмотрим, что оно будет делать». «Может, ты и подождёшь?» — не согласился Пашка. «А я скоро умру от жажды. Знаешь, как сделаем?» Ты сиди здесь и смотри. Как только опасность, кричи мне. А я спущусь вниз и поищу воды. Потом тебя позову. Алиса согласилась остаться на наблюдательном посту. Пашка, пригибаясь, побежал вниз, веляя среди стволов. Ближайшее к нему дерево вдруг покачнулось и начало падать. Пашка отпрыгнул. Дерево ухнуло в траву. Видно, Пашка решил, что дерево упало само по себе. Он взял правее. Но тут же рухнуло другое дерево, Пашка чуть было под него не угодил. Это Пашку всерьез рассердило. Он поднялся во весь рост, вытащил свой нож и закричал. «Трусливая скотина! Выходи на бой! Чего прячешься?» В листве деревьев за стволами что-то блеснуло. «Чудовище!» Оно медленно приближалось к Пашке. «Назад, Пашка!» — крикнула Алиса. «Оно нападает!» Пашка не стал испытывать судьбу. Как заяц он взлетел обратно на холм. «Что же делать?» — сказал он, стараясь отдышаться. «Надо что-то придумать. Зря я лук не взял. Сейчас бы пустить в него стрелу. Оно бы взвыло и выскочило на открытое место». Но чудовище не спешило выходить на открытое место. «Уходите!» — пронесся над лесом глухой голос. «Уходите, пока целы!» И это было совершенно удивительно, потому что ни Алисе, ни Пашке еще не приходилось встречать говорящих чудовищ. «И этого нам не хватало», — сказала Алиса. «Значит, это не ящер не дракон?» «Снежный человек», — предположил Пашка. «А может, здешние драконы разумные?» Пашка приподнялся и крикнул. «Чудовище, ты меня слышишь?» «Уйти!» — раздался голос в ответ. — Я не уйду, — ответил Пашка, — пока тебя не победю. Нет, пока тебя не побежу, пока тебя не одолею. — Уйди, — тупо протянула в ответ чудовище. — По-моему, — сказал Пашка, — оно умом не отличается. — Нам от этого не легче, — сказала Алиса. — Нет, легче. Значит, мы его перехитрим. Мы сделаем так. Ты останешься на холме так, чтобы чудовище тебя видело и будешь с ним разговаривать. А я окружу его. Это опасно, — испугалась Алиса. Мы с тобой космические волки. Не нам бояться отсталых чудовищ на отдаленных планетах. С этими словами Пашка быстро пополз в сторону, а Алиса, стоя так, чтобы ее было видно, закричала. «Чудовище, чем мы тебе помешали? Почему ты нас не пускаешь?» «Нельзя!» — проревело чудовище. Не хочу! Это не ответ, сказала Алиса. Мало ли чего кому хочется. Мне хочется пить, а ты не даешь. Разве это правильно? Уходи, ответило чудовище, видно, ничего умнее не придумала. Алиса кинула взгляд направо. Пашка скрылся в кустах. Чудовище может услышать, как ползет Пашка, подумала Алиса. Надо отвлекать его энергичнее. Слушай, чудовище! воскликнула Алиса. «Сейчас я пойду к тебе! Я тебя не боюсь, и ты пустишь меня к роднику!» «Нельзя!» — зарычало чудовище в ответ. Алиса стала спускаться с холма. «Я могучий, я страшный!» — раздался голос чудовища. «Я обвалю на тебя скалы! Я подниму против тебя горы! Беги, ничтожное создание!» И для того, чтобы доказать силу, чудовище начало раскачивать, Вершины деревьев и далеко впереди со скалы начали сыпаться камни. «Любопытно», — думала Алиса, продолжая спускаться. «Оно не нападает. Пугает, кричит, но само не нападает. Казалось бы, что может быть проще для чудовища, если оно видит, какие маленькие его враги? Может быть, оно боится, что Алиса вооружена? А может быть, оно не умеет бегать?» Алиса спустилась с холма в низину. Перед ней лежало сваленное дерево. Надо было через него перелезть. Алиса с опаской поглядела на соседнее дерево. Как бы оно ни рухнуло. Чудовище было мастером валить деревья. «Как там Пашка?» — подумала Алиса. «Скорее бы уж он зашел в тыл чудовищу. Пока оно не подозревает о Пашкиной хитрости. Ну что ж, продолжим разговор». «Только попробуй погубить еще одно дерево!» — крикнула Алиса. «Я очень на тебя рассержусь! Видишь, я иду к тебе!» «Нельзя!» — голос чудовища раздался совсем близко. «Дальше ни шагу нельзя!» «Можно!» — ответила Алиса. Она уже поняла, что чудовище что-то защищает. Вернее всего, свое гнездо, своих детенышей. Дерево перед Алисой зашаталось. Сквозь листву она разглядела лапу чудовища, которая оканчивалась двумя пальцами. Лапа была велика, каждый палец размером с руку Алисы. Но что же не ладно? Конечно же, лапа была металлической. А металлических чудовищ, как известно, природа пока не изобрела. «Стой!» — крикнула Алиса. «Приказываю, замри!» Рука замерла. Дерево, накренившись, шелестело листьями. «Ты робот?» — спросила Алиса, стараясь, чтобы ее голос не дрогнул. «Отвечай!» «Отвечаю!» — послышался голос из чащи. «Я робот!» «А я человек!» — сказала Алиса. «Неужели ты не знаешь об этом? Неужели тебя не научили, что ты не имеешь права причинить человеку вред?» «Уйди!» — сказал робот. «Я не причиню тебе вреда, но дальше ты не пойдешь!» Покажись мне, не бойся, приказала Алиса. Я без оружия, я не буду на тебя нападать. Она смело пошла вперед и чуть не налетела на громадного робота, который стоял в самой чаще. Такого робота Алисе еще не приходилось видеть. Ростом он был с двухэтажный дом, держался на трех лапах коротких мощных ног, а над туловищем поднималась полушарием голова с выпуклыми глазами, которые поочередно вспыхивали красным светом. У робота были две длинные членистые ручищи. Они кончались металлическими пальцами. Правда, с одной рукой что-то было неладно. Она была прижата к длинному туловищу и неподвижна. При виде Алисы робот начал отступать и показался ей похожим на жука, который испугался муравья. «Ты куда?» — спросила Алиса. — Уйди, — прогудел робот. — Нельзя! — Робот, ты не надоел, — сказала Алиса. — Сколько можно повторять одно и то же? Роботы так себя не ведут. Они должны слушаться людей, а не пугать их. Ты знаешь, что из-за тебя целая деревня сидит без воды? Что люди не могут поливать поля и останутся без урожая? Ты о людях хоть раз подумал? Робот продолжал отступать к скале, в которой чернела узкая расщелина. Он с трудом втиснулся в расщелину и застрял в ней, выставив вперед железную руку. «Хорошо мне сейчас», — подумала Алиса. «Я-то знаю, что это робот. Большой служебный робот, который потерялся. Может быть, его забыла экспедиция, и от одиночества робот сошел с ума?» Алиса знала, что подобные машины служат на кораблях и в экспедициях грузчиками, носильщиками и ремонтниками, и к тому же охраняют членов экипажа. «Хорошо мне. А каково бедным здешним крестьянам? Они никогда не видели автомобили или ракеты. Даже о телеге не знают. А тут служебный робот высотой в 6 метров. К тому же рычит, пугает, блестит и мигает огнями». Алиса подошла к роботу поближе. «Простите», — сказала она, — «почему вы здесь оказались? Вас забыли. Скажите, откуда вы? Я обязательно сообщу на вашу планету или базу, и за вами прилетят. Я даю вам слово». Алиса была почти уверена, что робот, если кибернетический мозг цел, обязательно успокоится и ответит, как положено разумной машине. Но робот, ничего не отвечая, продолжал отчаянно втискиваться в расщелину. Алиса решила позвать Пашку. Теперь, когда чудовище оказалось не чудовищем, его хитрые маневры потеряли смысл. — Павел! — закричала Алиса. — Паша, иди сюда! Это всего-навсего робот! С громким скрежетом, смяв себе бока, робот все же протиснулся задом в расщелину. Алиса не спешила за ним. Осторожность не помешает. Она подождала, пока робот исчез между скал, и только тогда заглянула в расщелину. В расщелине было полутемно. Впереди ухол скрипел, трещал по всем швам отступающий робот. На полминуты шум прервался. И затем «Удар!» Громкий плеск, и снова тишина. Алиса прошла по расщелине метров тридцать. Впереди светило солнце. Алиса остановилась на краю невысокого обрыва. Оттуда она увидела небольшое заболоченное озеро. Чистая вода была лишь в самой середине, а по краям озеро было затянуто тиной и заросло тростником. Робота нигде не было видно. Алиса присела на каменную глыбу, рассуждая, что же делать дальше. Если робот подстерегает ее за скалой, то лучше не соваться туда, а подождать Пашку. Этот робот какой-то ненормальный. И тут тростники у дальнего берега озерка расступились, и из воды показалось страшное существо. Алиса даже не сразу сообразила, что это робот. Существо было густо покрыто тиной, к бокам прилипли длинные водоросли, а с вытянутой вперед руки робота они свисали густо, словно конская грива. Буро-зеленое существо, разгребая прибрежную грязь, медленно и неуверенно выбралось на берег. И именно в этот момент из кустов на той стороне вышел забывший об осторожности друг Алисы, «Отважный рыцарь Павел Гераскин!» Но Вместо того, чтобы смотреть перед собой, Пашка глядел под ноги, потому что увидел куст земляники. Он даже присел на корточки, чтобы удобнее было сорвать ягоды. И Алиса, понимая, что произойдет, если Пашка сейчас поднимет голову и увидит вблизи робота, закричала «Пашка! Назад!» То ли Пашка услышал крик, то ли треск тростника, но голову он поднял и замер от ужаса. Представьте себе Пашкино положение. Ты гуляешь по лесу, ты почти забыл, зачем идешь. Никаких чудовищ нет, вокруг поют птички, звенят стрекозы. Ты нагибаешься, чтобы сорвать спелую ягоду, потом поднимаешь голову, потому что тебе слышится какой-то шум. А к тебе зловеще тянется... Зеленое волосатое ручище, что принадлежит бурой громадине, страшнее и отвратительней которой тебе и видеть не приходилось». Это долго рассказывать. На самом же деле события заняли ровно две секунды. За это время Пашка поднял голову, увидел замаскированного водорослями робота и сделал невероятное сальто назад из положения на корточках. Если вам или какому-нибудь великому гимнасту удавалось совершить такое сальто без подготовки, то первое место в мире вам обеспечено. Совершив сальто, Пашка не стал останавливаться на достигнутом. Он понесся в лес с такой скоростью, что поставил несколько мировых рекордов на 100 метровке на 200 метровке и по трехкилометровому бегу с препятствиями. Опомнился он только через пять километров на вершине скалы, что поднималось круто над лесом выше десятиэтажного дома. И только там к нему вернулась способность думать. И он принялся думать. Как спасти Алису и предупредить ее, что чудовище непобедимо, громадно и смертельно для любого человека? Как выбраться из леса живым и не попасться чудовищу на зуб? «Как спуститься со скалы, если ты забрался на нее, неизвестно как?» Пока Пашка думал, Алиса, спокойная за его судьбу, отправилась дальше за роботом, который, ничего не видя, брел сквозь чащу, ломая деревья, словно спички. Алисе было интересно узнать, есть ли цель в движении робота. К тому же она еще не знала, как уговорить машину не портить жизнь обитателям деревни. Так они шли минут десять. А раза два робот останавливался и пытался стереть с себя слой тины и водорослей. Он терся боками о стволы самых толстых деревьев. Но деревья не выдерживали этого и, как правило, падали. Были бы у робота две здоровые руки, он бы сумел привести себя в порядок. Но с одной рукой это сделать нелегко. Лес становился все реже. Между деревьями попадались поляны, поросшие мягкой травой. Из травы высовывались серые спины камней. Робот не оборачивался и не замечал, что Алиса идет следом. Он перевалил через груду камней, и тут Алиса увидела, что впереди, в понижении между скал, лежит накренившись космический корабль. Ясно, что корабль потерпел крушение. Люк в корабль был открыт вокруг ни одной живой души. Робот добрался до корабля и обернулся. Водоросли подсохли, грязь местами отвалилась от его тела, и в тех местах проглядывал металл. «Нельзя!» — сказал робот. Как будто только теперь сообразил, что Алиса рядом. Но Алиса его уже совсем не боялась. «Робот», — сказала она, «я все поняла. Ты охраняешь свой корабль, ты никого не хочешь убивать. Но ты не знаешь, что тебе делать и откуда ждать помощи». «Разве я не права?» «Нельзя», — сказал робот. Он замолчал, словно подыскивал слова. «Авария. Всякие существа идут. Я не пускаю. Связи нет. Жду помощи». «Отойди от люка», — сказала Алиса. «Мне надо войти». «Нельзя». «Я хочу помочь», — сказала Алиса. «Пойми же ты, железный цепной пес». Она подошла к роботу, который поднял руку, чтобы помешать ей войти в люк. Но рука двигалась плохо. Видно, и ее робот повредил, когда свалился в озеро. Алиса наклонилась и быстро проскользнула в корабль. Там было темно. Робот неуверенно вошел в открытый люк следом за Алисой. «Дай свет», — приказала ему Алиса. Робот подчинился. Вспыхнул прожектор. В свете его Алиса дошла до следующего люка, поменьше, который вел во внутренние помещения. Робот остановился. Он был слишком велик, чтобы войти в жилые отсеки. «Дай сюда фонарь», — сказала Алиса. Робот покорно вывинтил один из своих глаз и передал девочке. Фонарь был большой и тяжелый. Алиса пошла по коридору. Скоро она отыскала вход на капитанский мостик. Там было пусто. Пульт управления был почти не поврежден, но от удара некоторые приборы сдвинулись со своих мест. Очевидно, корабль шел на автоматическом режиме. «Где же тогда экипаж?» Алиса подошла к пульту и постаралась его включить. Но расположение приборов было неизвестно. Алиса обернулась и крикнула. «Робот, ты не знаешь, как включается аварийная система обеспечения?» «Не знаю», — донесся далекий печальный голос. «Жаль, что Пашки нет», — подумала Алиса. «Он куда лучше меня разбирается в кораблях». Она отыскала в нише справочник по управлению кораблем. И потратила не меньше получаса, прежде чем разобралась, что к чему. Наконец, ей удалось включить аварийную систему. На пульте загорелся свет. Зажглись лампы в коридорах. Один за другим включались приборы. Ожил информационный блок. «Что за корабль?» — задала Алиса первый вопрос. «Космический корабль первого класса Венитор, ответил ровный голос информатория. «Порт приписки — планета Вестер». «Цель полета — соседняя галактика». «Где экипаж?» «Экипаж находится в анабиозе», — ответил информаторий. «Он будет разбужен при приближении к цели». «Проверьте, — приказала Алиса информаторию, — состояние анабиозных ван. Не пострадали ли члены экипажа?» Информаторий замолчал. В корабле было очень тихо. Где-то далеко мерно падали капли. Жужжал какой-то прибор на пульте. «Анабиозный отсек не поврежден», — ответил, наконец, информаторий. «Экипаж находится в ваннах. Все спят». «Приказываю», — сказала Алиса, — «включить систему пробуждения». «Есть включить систему пробуждения», — ответил информаторий. Алиса поднялась с кресла. «Как мне пройти в анабиозный отсек?» — спросила она. «Центральное ядро среднего яруса», — ответил информаторий. «Какой код?» «Один, шесть, пять, четыре». «Спасибо». Алиса поднялась с кресла и вышла в коридор. Она знала, куда идти. Все галактические корабли построены по одинаковому принципу. Они могут отличаться в деталях, как автомобили. Но если вы увидите автомобиль, в какой бы стране он ни сделан, вы сразу догадаетесь, где у него двигатель, а где пульт. Герметическая дверь в анабиозный отсек была задраена. Алиса набрала код на пульте у двери, и дверь отсека медленно отошла в сторону. Перед ней было обширное низкое помещение, в котором в два ряда висели в воздухе, поддерживаемые амортизаторами ванны. В них спали члены экипажа. Ванны были рассчитаны таким образом, что даже при вынужденной посадке с ними ничего не должно случиться. Алиса подошла к первой ванне. В специальной жидкости лежал молодой человек. Глаза его были закрыты. Он ровно дышал. На маленьком пульте возле ванны перемигивались огоньки. Начался процесс пробуждения. Алиса знала, что через несколько минут приборы осторожно и бережно изгонят из тела космонавта глубокий сон. Затем жидкость уйдет из ванны, и человек откроет глаза. Это случится минут через десять. Все в порядке. Приборы работают нормально. Люди живы. Стоять и ждать, пока проснется экипаж, не было смысла. Алиса вышла из анабиозного отсека и пошла по коридору к выходу. Ей хотелось сказать верному роботу, что его вахта закончилась. Больше охранять потерпевший бедствие корабль не надо. Ничто не угрожает жизни экипажа. Робот все так же стоял перед входом в жилую часть корабля. Он осветил Алису последним глазом. Алиса зажмурилась и подняла руку, чтобы закрыться от яркого света. «Перестань», — сказала она. «Давай выйдем наружу. Скоро ты увидишь своего капитана». «Ты их вернула?» — спросил робот. «Да. Аварийная система, к счастью, цела. Через несколько минут экипаж проснется». «Я охранял», — сказал робот. «Моя задача — охранять людей до последней возможности. Были опасности...» «Были чужие существа. Я не делал вреда. Я никого не пускал в зону корабля. Я прав?» «Не совсем», — сказала Алиса. «Защищая свой корабль, ты мешал жить другим людям, которых ты называешь существами». «Они не были разумные», — сказал робот. «Они кидали в меня камни. Они хотели меня разрушить. Они могли разрушить корабль. Я их не убивал». Я только пугал и не пускал. А заодно не пускал их к роднику. И они остались без воды. Это не входило в мою программу, — сказал упрямо робот. Ну что с тобой делать, — вздохнула Алиса. Вылезай из корабля. Мне надо искать друга. Ты так его испугал, что я не знаю, где его искать. На корабле есть система оповещения, — сказал робот. Мы включим громкоговоритель. Его слышно за десять километров. «Твой друг услышит и придет». С этими словами робот вылез из люка на траву. Но не успел он сделать и шага, как из-за скалы вылетел камень и ударил его в лоб. Бзэнг! разлетелся в дребезге фонарь глаз робота. Робот, защищаясь, поднял единственную руку. Тут же второй камень ударился в руку. «Перестаньте!» — закричала Алиса. «Что вы делаете? Ваш родник свободен!» «Вот и я говорю» печально заметил робот. «Эти существа совсем дикие. Я был обязан защищать от них корабль». И в этот момент дикое существо выбежало из скалы. Это был Пашка Гераскин, который соорудил из лианы прощу и так удачно метал камни в робота. «Алиса!» — кричал он на бегу. «Ты жива!» «Эх, Пашка!» — сказала Алиса. «Неужели не видишь, что здесь космический корабль? Разве можно кидать камни?» Я потому и кидал, что увидел, как это грязное чудовище забралось внутрь. «А меня ты не заметил?» Честное слово, не заметил. Пашка остановился в отдалении, с опаской поглядывая на робота. «Я вижу, потерпел бедствие корабль, а это чудовище лезет внутрь. Что делать?» Тогда я сел в засаду и стал ждать. Вдруг вижу, оно вылезает снова. Вот я и запустил ему в глаз. «Дикое существо», — сказал робот. «Теперь меня придется чинить». «Это робот?» — удивился Пашка. «Служебный корабельный робот модели КР к вашим услугам», — сказал робот. «Меня здесь все кидают камнями». «Зачем же такая маскировка?» — спросил Пашка. «Это не маскировка. Это нечаянно», — сказал робот и принялся очищать с себя водоросли и остатки грязи. «Я преследовал его по всему лесу», — сказал Пашка. «Еле догнал». А теперь, оказывается, зазря. Алиса не стала напоминать Пашке, что увидела, как он удирал от робота возле озера. Зачем портить человеку настроение? Ведь Пашка уже искренне верит, что он победитель роботов. В люке появился человек в комбинезоне. Он был еще слаб и держался за раму. «Что произошло?» — спросил он. «Это какая планета?» «Здравствуйте, капитан!» — первым ответил робот. «Корабельный робот системы КР докладывает. За время моего дежурства происшествий почти не было, но планета мне не понравилась». «Я вам все объясню», — сказала Алиса. «Только сначала мы хотели бы напиться», — добавил Пашка. «У нас с утра во рту ни капли воды не было». «А потом вернемся в деревню», — улыбнулась Алиса. «Местные жители ждут возвращения героя». Пашка уже готов был согласиться, но вспомнил, сколько у него в деревне невест и быстро сказал «Как-нибудь в другой раз».